Третий день заключения. Фельдтон явился, но предстояло сделать еще один шаг. Надо было удержать его, или, вернее, надо было добиться того, чтобы он сам пожелал остаться. И Миледи еще неясно представляла себе, как ей этого достичь. Надо было достигнуть большего, необходимо было заставить его говорить, чтобы иметь возможность самой говорить с ним. Миледи хорошо знала, что самое большое ее очарование таилось в голосе, так искусно принимавшем все оттенки, начиная от человеческой речи и кончая ангельским пением. Однако, несмотря на все эти обольщения, Миледи могла потерпеть неудачу, ибо Фельтон был предупрежден против малейшей случайности. Поэтому она стала наблюдать за всеми своими поступками, за каждым своим словом, за самым обыкновенным взглядом и жестом, и даже за дыханием, которое можно было истолковать как вздох. Короче говоря, она стала изучать все, как делает искусный актер, которому только что дали новую, необычную для него роль. её поведение относительно лорда Винтера не представляло особых трудностей. Поэтому она обдумала его еще накануне и решила в присутствии Деверя быть молчаливой и держать себя с достоинством, время от времени раздражая его напускным пренебрежением, каким-нибудь презрительным словом подстрикая его к угрозам и насилиям, которые составят контраст ее покорности. Фельтон будет всему этому свидетелем. Он, может быть, ничего не скажет, но все увидит». Утром Фельтон явился в обычный час, но за все время, пока он распоряжался приготовлениями к завтраку, Милледи не сказала ему ни слова. Зато в ту минуту, когда он собрался уходить, ей показалось, что он хочет заговорить сам, и у нее мелькнула надежда. Однако губы его шевельнулись, не издав ни звука. Сделав над собой усилие, Он затаил в своем сердце слова, которые чуть было не сорвались с его уст, и удалился. Около полудня пришел лорд Винтер. Был довольно хороший зимний день, и луч бледного солнца Англии, которое светит, но не греет, проникал сквозь решетку в тюрьму Миледи. Она глядела в окно и сделала вид, что не слышала, как открылась дверь. Вот как усмехнулся лорд Винтер. После того, как мы разыгрывали сначала комедию, затем трагедию, мы теперь ударились в меланхолию. Пленница ничего не ответила. Да-да, понимаю, продолжал лорд Винтер. Вам бы хотелось очутиться на свободе на этом берегу? Хотелось бы рассекать на надежном корабле изумрудные волны этого моря? «Хотелось бы устроить мне на воде или на суше одну из тех ловких засад, на которые вы такая мастерица. Потерпите. Потерпите немного. Через четыре дня берег станет для вас доступным. Море будет для вас открыто, даже более открыто, чем вы того желаете, ибо через четыре дня Англия от вас избавится». Миледи сложила руки, и, подняв красивые глаза к небу, проговорила с ангельской кротостью в голосе и в движениях. «Боже, Боже! Прости этому человеку, как я ему прощаю!» «Да, молись, проклятая!» — закричал барон. «Твоя молитва тем более великодушна, что ты, клянусь в этом, находишься в руках человека, который никогда не простит тебя!» Он вышел. В тот миг, когда он выходил из комнаты, чей-то пристальный взгляд скользнул в полуотворенную дверь И Миледи заметила Фельтона, который быстро отошел в сторону, не желая, чтобы она его видела. Тогда она бросилась на колени и стала громко молиться. «Боже, Боже, Боже мой!» — говорила она. «Ты знаешь, за какое святое дело я страдаю. Тогда и мне силу перенести страдания». Дверь тихо открылась. Прекрасная молельщица притворилась, будто не слышит ее скрипа, и со слезами в голосе продолжала «Боже карающий, Боже милосердный, неужели ты допустишь, чтобы осуществились ужасные замыслы этого человека?» И только после этого она сделала вид, что услышала шаги Фельтона, мгновенно вскочила и покраснела, словно устыдившись, что к ней вошли в ту минуту, когда она стояла на коленях и творила молитву. «Я не люблю мешать тем, кто молится, сударыня», — серьезно сказал Фельтон. «А потому настоятельно прошу вас, не тревожьтесь из-за меня». «Почему вы думаете, что я молилась?» — спросила Миледи сдавленным от слез голосом. «Вы ошибаетесь. Я не молилась». «Неужели вы полагаете, сударыня?» — ответил Фельтон, все так же серьезно, но уже более мягко что я считаю себя вправе препятствовать созданию пасть перед Создателем. Сохрани меня, Боже. К тому же раскаяние приличествует виновным. Каково бы ни было преступления преступник священен для меня, когда он повергается к стопам Всевышнего. «Виновна!» «Я виновна!» произнесла Миледи с улыбкой, которая обезоружила бы ангела на страшном суде. Боже, Ты знаешь, так ли это? Скажите, что я осуждена, это правда. Но вам известно, что Господь Бог любит мучеников и допускает, чтобы иной раз осуждали невинных. Преступница вы или мученица, и в том, и в другом случае вам надлежит молиться. И я сам буду молиться за вас. «О, вы праведник!» — вскричала Миледи и упала к его ногам. «Выслушайте, я не могу дольше таиться перед вами. Я боюсь, что у меня не хватит сил в ту минуту, когда мне надо будет выдержать борьбу и открыто исповедать свою веру. Выслушайте же мольбу отчаявшейся женщины. Вас вводят в заблуждение, но не в этом дело. Я прошу вас только об одной милости». «И если вы мне ее окажете, я буду благословлять вас и на этом, и на том свете». «Поговорите с моим начальником, сударыня», — ответил Фельтон. «Мне, к счастью, не дано права ни прощать, ни наказывать. Эту ответственность Бог возложил на того, кто выше меня. Нет, на вас, на вас одного». Лучше вам выслушать меня, чем способствовать моей гибели, способствовать моему бесчестью Если вы заслужили этот позор, сударыня Если вы навлекли на себя это бесчестие Надо претерпеть его, покорившись воле Божьей Что вы говорите? О, вы меня не понимаете Вы думаете, что говоря о бесчестии, я разумею какое-нибудь наказание, тюрьму или смерть Дай Бог, чтобы это было так Что мне, смерть или тюрьма? Я перестаю понимать вас, сударыня. Или делаете вид, что перестали? Проронила пленница с улыбкой сомнения. Нет, сударыня, клянусь честью солдата, клянусь верой христианина. Как? Вам неизвестны намерения лорда Винтера относительно меня? Нет, неизвестны. Не может быть. Ведь вы его поверенный. Я никогда не лгу, сударыня. — Ах, он так мало скрывает свои намерения, что их нетрудно угадать. — Я не стараюсь ничего отгадывать, сударыня. Я жду, чтобы мне доверились. А лорд Винтер, кроме того, что он говорил при вас, ничего мне больше не доверял. — Значит, вы не его сообщник, — вскричала Миледи с величайшей искренностью в голосе. «Значит, вы не знаете, что он готовит мне позор, в сравнении с которым ничто все земные наказания?» «Вы ошибаетесь, сударыня», — краснея возразил Фельтон. «Лорд Винтер не способен на такое злодеяние». «Отлично», — подумала Миледи. «Еще не зная, о чем идет речь, он называет это злодеянием». И продолжала вслух. «Друг низкого человека...» «На все способен». «Кого вы называете низким человеком?» спросил Фельтон. «Разве есть в Англии другой человек, которого можно было бы назвать так?» «Вы говорите о Джорджии Вильерсе?» снова спросил Фельтон, и глаза его засверкали. «Которого язычники и неверующие зовут герцогом Бекингемом», договорила Миледи. Я не думала, чтобы в Англии нашелся хоть один англичанин, которому нужно было бы так долго объяснять, о ком я говорю. «Десница Господня, простерта над ним», — сказал Фельтон. «Он не избегнет кары, которую заслуживает». Фельтон лишь выражал по отношению к герцогу чувство омерзения, которые питали все англичане, к тому, кого даже католики называли вымогателем, кровопийцей и развратником — а Пуритане — просто сатаной. «О, Боже мой, Боже мой!» — воскликнула Миледи. «Когда я молю тебя послать этому человеку, заслуженную им кару, ты знаешь, что я поступаю так не из личной мести, а взываю об избавлении целого народа». «Разве вы его знаете?» — спросил Фельдтон. «Наконец-то он обращается ко мне с вопросом», — мысленно ответила Миледи вне себя от радости, что она так быстро достигла такого значительного результата. «Знаю ли я его? Да! К моему несчастью, к моему вечному несчастью!» Миледи стала ломать руки, словно в порыве глубочайшей скорби. Фельтон, должно быть, почувствовал, что стойкость оставляет его, и сделал несколько шагов к двери». Пленница, не спускавшая с него глаз, вскочила, кинулась ему вслед и остановила его. «Господин Фельтон, будьте добры, будьте милосердны, выслушайте мою просьбу!» — вскричала она. «Дайте мне нож, который из роковой предосторожности барон отнял у меня, ибо он знает, для чего я хочу им воспользоваться. О, выслушайте меня до конца!» Отдайте мне на минуту нож, сделайте это из милости, и жалости, смотрите я у ваших ног, поверьте мне, к вам я не питаю злого чувства. Бог мой, ненавидеть вас, вас, единственного справедливого, доброго, сострадательного человека, которого я встретил, вас, моего спасителя, быть может, на одну только минуту, на одну единственную минуту, и я верну его вам через окошечко двери». Всего лишь на минуту, господин Фельдтон, и вы спасете мне честь. — Вы хотите лишить себя жизни? — в ужасе воскликнул Фельдтон, забывая высвободить свои руки из рук пленницы. — Я выдала себя, — прошептала Миледи, и, как будто обессилев, опустилась на пол. — Я выдала себя. Теперь он все знает. Боже мой, я погибла. Фельдтон стоял, не двигаясь, и не зная, на что решиться. «Он еще сомневается», — подумала Меледи. «Я была недостаточно естественна». Они услышали, что кто-то идет по коридору. Меледи узнала шаги лорда Винтера. Фельтон узнал их тоже и сделал движение к двери. Миледи кинулась к нему. — Не говорите ни слова, — сказала она сдавленным голосом. — Ни слова этому человеку из всего, что я вам сказала, иначе я погибла, и это вы. Вы! Шаги приближались. Она умолкла из страха, что услышит их голоса, и жестом бесконечного ужаса приложила свою красивую руку к губам Фельтона. Фельтон мягко отстранил Миледи. Она отошла и упала в кресло. Лорд Винтер, не останавливаясь, прошел мимо двери, и шаги его удалились. Фельтон, бледный как смерть, несколько мгновений напряженно прислушивался, затем, когда шум шагов замер, вздохнул, как человек, пробудившийся от сна, и кинулся прочь из комнаты. — А, — сказала Миледи, в свою очередь прислушавшись и уверившись, что шаги Фельтона удаляются в сторону, противоположную той, куда ушел лорд Винтер. — Наконец-то ты мой! Затем ее лицо снова омрачилось. — есть ли он скажет барону, — подумала она, — я погибла. Барон знает, что я не убью себя. Он при нем даст мне в руки нож. И Фельтон убедиться что все это ужасное отчаяние было притворством. Она посмотрела в зеркало. Никогда еще она не была так хороша собою. «О нет», — проговорила она, улыбаясь, — «конечно, он ему ничего не скажет». Вечером, когда принесли ужин, пришел лорд Винтер. «Разве ваше присутствие, милостивый государь», — обратилась к нему Миледи, — «составляет...» неизбежную принадлежность моего заточения. Не можете ли вы избавить меня от терзаний, которые причиняет мне ваш приход? — Как, любезная сестра, — сказал лорд Винтер, — ведь вы сами трогательно объявили мне вашими красивыми устами, из которых я слышу сегодня такие жестокие речи, что приехали в Англию только для того, чтобы иметь удовольствие видеться со мной. «Удовольствие, лишение которого вы, по вашим словам, так живо ощущали, что ради него решились пойти на все, на морскую болезнь, на бурю, на плен. Ну вот, я перед вами. Будьте довольны». «К тому же на этот раз мое посещение имеет определенную цель». Миледи вздрогнула. Она подумала, что Фельтон ее выдал. «Никогда, быть может, за всю жизнь». У этой женщины, испытавшей столько сильных и самых противоположных волнений, не билось так отчаянно сердце. Она сидела. Лорд Винтер придвинул кресло и уселся возле Миледи, потом вынул из кармана какую-то бумагу и медленно развернул ее. «Посмотрите», — заговорил он, — «я хотел показать вам этот документ. Я сам его составил» и впредь он будет служить вам своего рода видом на жительство так как я согласен сохранить вам жизнь он перевел глаза с смеледи на бумагу и вслух прочитал приказ отвести в для названия куда именно оставлен пробел перебил себя винтер если вы предпочитаете какое нибудь место укажите его мне и лишь бы только оно отстояла не менее чем на тысячу миль от Лондона. Я исполню вашу просьбу. Итак, читаю снова. Приказ отвести в поименованную Шарлотту Баксон, заклейменную судом Французского королевства, но освобожденную после наказания. Она будет жить в этом месте, никогда не удаляясь от него больше, чем на три мили. В случае попытки к бегству она подвергнется смертной казни. Ей будет положено пять шиллингов в день на квартиру и пропитание. «Этот приказ относится не ко мне», холодно ответила Миледи. «В нем проставлено не мое имя». «Имя? Да разве оно у вас есть? Я ношу фамилию вашего брата». «Вы ошибаетесь». «Мой брат был вашим вторым мужем». А ваш первый муж жив еще. Назовите мне его имя, и я поставлю его вместо имени Шарлотты Баксон. Не хотите? Нет? Вы молчите? Хорошо. Вы будете внесены в арестантский список под именем Шарлотты Баксон. меледи продолжала безмолвствовать, но на этот раз не из обдуманного притворства, а от ужаса. Она вообразила, что приказ тотчас же будет приведен в исполнение. Она подумала, что лорд Винтер ускорил ее отъезд. Подумала, что ей предстоит уехать сегодня же вечером. На минуту ей представилось, что все потеряно, как вдруг она заметила, что приказ не скреплен подписью. Радость, вызванная в ней этим открытием, была так велика, что она не могла утаить ее. «Да-да», — сказал лорд Винтер, подметивший, что с ней творится. «Да, вы ищете подпись. И вы говорите себе, не все еще потеряно, раз этот приказ не подписан. Мне его показывают, только чтобы испугать меня. Вы ошибаетесь. Завтра этот приказ будет послан лорду Бекингему. Послезавтра он будет возвращен, подписанный им собственноручно и скрепленный его печатью. А спустя еще двадцать четыре часа ручаюсь вам» он будет приведен в исполнение. Прощайте, сударыня. Вот все, что я имел вам сообщить. А я отвечу вам, милостивый государь, что это злоупотребление властью и это изгнание под вымышленным именем подлость. Вы предпочитаете быть повешенной под вашим настоящим именем, миледи? Ведь вам известно, что английские законы «Безжалостно карают преступления против брака. Объяснимся же откровенно. Хотя мое имя, или вернее имя моего брата, оказывается замешанным в эту позорную историю, я пойду на публичный скандал, чтобы быть вполне уверенным, что раз и навсегда избавился от вас». Миледи ничего не ответила, но побледнела, как мертвец. «А, я вижу, что вы предпочитаете дальние странствия. Отлично, сударыня. Старинная поговорка утверждает, что путешествия просвещают юношество. Честное слово, в конце концов, вы правы. Жизнь — вещь хорошая. Вот потому-то я и забочусь о том, чтобы вы ее у меня не отняли. Значит, остается договориться относительно пяти шиллингов. Я могу показаться несколько скуповатым, не так ли?» Объясняется это моей заботой о том, чтобы вы не подкупили ваших стражей. Впрочем, чтобы обольстить их, при вас еще останутся все ваши чары. Воспользуйтесь ими, если неудача с Фельтоном не отбила у вас охоты к такого рода попыткам. Фельтон не выдал меня, — подумала миледи. В таком случае ничего еще не потеряно. А теперь до свидания, сударыня. Завтра я приду объявить вам... Об отъезде моего гонца. Лорд Винтер встал, насмешливо поклонился Миледи и вышел. Миледи облегченно вздохнула. У нее было еще четыре дня впереди. Четырех дней ей будет достаточно, чтобы окончательно обольстить Фельтона. Но у нее явилась ужасная мысль, что лорд Винтер, возможно, пошлет как раз Фельтона к Бекингему получить его подпись на приказе. В таком случае Фельтон ускользнет из ее рук. А для полного успеха пленнице необходимо было, чтобы действие ее чар не прерывалось. Все же, как мы уже говорили, одно обстоятельство успокаивало Миледи. Фельтон не выдал ее. Пленница не хотела обнаруживать волнения вызванное в ней угрозами лорда Винтера, поэтому она села за стол и поела. Потом, как и накануне, она опустилась на колени и прочитала вслух молитвы. Как и накануне, солдат перестал ходить и остановился, прислушиваясь. Вскоре она различила более легкие, чем у часового шаги. Они приблизились из глубины коридора и остановились у ее двери. Это он, — подумала Мереди. И она запела тот самый гимн, который накануне привел Фельтона в такое восторженное состояние. Но хотя ее чистый, сильный голос звучал так мелодично и проникновенно, как никогда, дверь не открылась. Меледи украдкой бросила взгляд на дверное окошечко, и ей показалось, что она видит сквозь частую решетку горящие глаза молодого человека. Но она так и не узнала, было ли то в самом деле, или ей только почудилось. На этот раз у него хватило самообладания не войти в комнату. Однако спустя несколько мгновений после того, как Миледи кончила петь, ей показалось, что она слышит глубокий вздох. Затем те же шаги, которые перед тем приблизились к ее двери, медленно и как бы нехотя удалились».